Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Диета для трёх поросят. Глава 1 Аппетит приходит во время еды, особенно если едите не вы. Зевая во весь рот, я вышла на кухню, увидела кастрюльку с остатками картофельного пюре и моментально ощутила укол совести. Вчера я вернулась домой, приняла душ, встала на весы и крайне расстроилась стрелку шатнула к отметке 85. Ну почему я опять поправилась? Ведь сижу на диете, сутки ничего не ела, лишь смотрела на продукты. Вот только часов в шесть вечера я не выдержала и слопала в кофейне крохотное пирожное. Лакомство было чуть больше пятирублёвой монетки и представляла собой корзиночку с фруктами. Спрашивается, какой вред фигуре от клубники? Да, на дне тарталетки имелся крем, но официантка сказала, что он очень лёгкий, Содержит ноль калорий. И вот вам, лишних три кило. За одну ночь. Я тупо посмотрела на прозрачное окошко, в котором стрелка замерла на неприятной цифре. Интересно, Гри заметит увеличение объёма бёдер жены? Только не подумайте, что мой супруг принадлежит к той породе мужчин, которые постоянно ищут повод, чтобы отвесить моральную пощёчину спутницы жизни. Наверное, вы не раз встречали подобных мужиков. Это на них держится пластическая хирургия. Далеко за примером ходить не надо. В соседней квартире через стенку живёт семья Норман, Эдик, Катя и восьмилетняя Анечка. Катерина постоянно улучшает свою внешность. Сначала она сделала себе бюст четвёртого размера, потому что Эдуарду нравятся женщины с большой грудью. Затем слегка изменила форму носа, потому что Эдуарду нравятся курносые женщины. А после очередного похода в клинику Катя накачала себе губы силиконом, потому что Эдуарду нравятся женщины, смахивающие на утёнка Дональда Дака. Лично я удивляюсь, но почему при любви к девушкам с объёмными формами Эдик женился на тощей Кате с минус первым размером бюста? В России легко найти особо обладающую персиями, превосходящими арбузы, а у шкурносых да губастых и вовсе пруд пруди. Не во Вьетнаме живём, где подобный экземпляр днём с огнём не сыскать. А у нас – раз плюнуть. Выйди на улицу и посмотри внимательно по сторонам. Моментально заметишь штук десять подходящих девиц. Но Эдик, видно, обожает трудности. Он выбрал очень далёкую от его идеала Катю и начал её улучшать, периодически заявляя «Если хочешь, чтобы я с тобой жил, изволь над собой работать». И бедная Катя покорно ложится под нож. «Мой Гри не таков. Он очень любит меня и постоянно повторяет. Дорогая, наплюй на модные журналы. Поверь, Танюша, ходячие кости меня абсолютно не привлекают. Мне нравятся пампушечки». Но трудно ощущать душевный комфорт когда общество открыто травит полных женщин. Дамам, чей размер чуть больше 46 трудно купить приличную одежду и обувь. Магазины забиты вещами, сшитыми для мышей в крайней стадии дистрофии Коротеньким обтягивающим платьицам предлагаются сапожки, в голенище которых можно сунуть лишь сухие ветки. А бесконечные разговоры о диетах, здоровом питании, занятиях спортом, даже если вы нормально выглядите, всё равно захотите сбросить вес, потому что вас зомбируют радио и телевизор. В атмосфере общей истерии лишь немногие способны сохранить здравый рассудок. И Гри один из них. Одним словом, я бы ни за какие ковришки не села на диету. Простите за дурацкий каламбур. Вот только пару месяцев назад мне стало плохо. Начались головокружения, сердцебиение, одышка, и испуганный Гри отвёл меня к кардиологу. Причём не в районную поликлинику, а в крупный медицинский центр, оснащённый суперсовременной аппаратурой. Я пообщалась с профессором, и вышла от него в полном ужасе. «Немедленно худеть», — приказал мне Искулап. Затем пояснил. «Ваш нормальный вес — 60 килограммов. Если в течение года вы не приведёте себя в порядок, то последствия не заставят себя ждать. Инфаркт, инсульт, диабет, атеросклероз». Когда Гри узнал о пророчестве доктора, он объявил. «Теперь начинается война. И с тех пор я борюсь с весом. Последний, правда». В этой борьбе побеждает. И вот сейчас я уставилась на кастрюльку из-под пюре. Как уже говорила, я не ела сутки. Лишь в кофейне, куда по непонятной причине ноги сами меня занесли, польстилась на малюсенькое пирожное. Знаете, как я потом переживала? Пока ехала домой, просто сгрызла себя. И даже заплакала. В слезах вошла в квартиру, умылась, побежала на кухню, чтобы хлебнуть водички, увидела на плите кастрюльку с картофельным пюре И рука сама схватила ложку. Мой муж часто ездит в командировки. Гри-актер, к сожалению, пока недооценённый режиссёрами. Больших ролей ему не предлагают. Супруг в основном снимается в рекламе, которая не идёт по центральным каналам телевидения. Надо отметить, что Гри не отказывается ни от каких предложений. Моментально собирается и летит на зов. Бывают порой совершенно форс-мажорные обстоятельства. Скажем, артист за день до начала съёмок звонит по мрежу и сообщает, «Чао, ребята, у меня изменились планы. Мне предложили роль Гамлета. Ищите кого-нибудь другого для рекламы слабительного». И помреж, впав в панику, начинает обзвон всех, кто может заменить звезду. Так вот, вчера вечером мужу поступило предложение от фирмы, производящей стиральные средства, и он спешно вылетел во Владивосток. А я, заботливая жена, уже успела приготовить ему на ужин пюре. Гри обожает картошку во всех видах. «Кстати, Хотите узнать, как сделать лучшую в мире толкушку? Тут есть некоторые секреты. Во-первых, размятый сваренный картофель надо залить горячими сливками не менее 20% жирности. Никогда не используйте холодное обезжиренное молоко. Пюре приобретает противный сизый цвет. Разведя картошку до нужной консистенции, бросьте в неё кусочек сливочного масла, возьмите миксер и взбейте смесь. Поверьте, получится блюдо неземного вкуса. «Именно такое у меня вчера и вышло». Гри умчался, не притронувшись к ужину, а вернётся он дней через десять. Но ведь ни одна хозяйка в здравом уме не отправит в мусорное ведро свежие продукты и не станет наблюдать, как они в муках умирают в холодильнике. Я побежала в ванную, живо вскочила на весы и попыталась проглотить горький ком, вставший поперёк горла. Никогда больше не прикоснусь к пирожным. Ну почему крохотная тарталетка с ягодами Весом граммов двадцать прибавило мне три кило. Скорее всего, диета, которой я придерживаюсь последнее время, неэффективна. Мне её посоветовала одна клиентка. «Помогает великолепно», — уверяла она. «Я за месяц потеряла 30 килограммов. Всё очень просто. Ешь один раз в 48 часов. Зато можно употреблять любые продукты от пуза». Я поверила стройной даме но так и не смогла избавиться от жировых складок. В полной тоске я включила телевизор, пусть бормочет Взяла губку, капнула на неё жидкое мыло и принялась мыть кастрюльку. Ровно через секунду затрезвонил мобильный. Я вытерла руки полотенцем, взяла трубку и со вздохом сказала «Алло». «Знаю, у тебя выходной», — промурлыкала моя начальница Рената Логинова. «Но у нас форс-мажор». Клиентке нужна именно ты. Она посмотрела наш альбом с фотографиями и выбрала твой снимок. Ага, безнадёжно буркнула я. Понимаю. Сделай одолжение. Приезжай. Я в разобранном состоянии. Смогу появиться лишь через два часа. Собралась сделать круговую подтяжку морды лица? Раздражённо спросила Рената. Пока приму душ, высушу волосы, нанесу макияж, пройдёт не менее часа. И примерно столько же понадобится на дорогу до офиса. Спокойно парировала я. «Тебя тут никто не собирается отправлять на конкурс красоты», зашипела Логинова. «Выскочишь как есть, сэкономишь кучу времени. Кстати, бег полезен для здоровья. Кое-кто отстёгивает бешеные бабки за фитнес, а тебе сейчас представилась бесплатная возможность сделать пробежку по проспекту. Айнцвайдрай. Клиентка ждёт». И я послушно побежала в прихожую. С Логиновой шутки плохи. С виду наша начальница похожа на белого пушистого беспомощного зайчика. Сходство с ушастым зверьком увеличивается, когда Рената злится, и её глаза начинают слегка косить. В такой момент сотрудники понимают, пора лезть под стол. Сейчас их накроет ураганом. Да-да, Логинова машина. Железный механизм, не знающий ни усталости, ни страха, Ни пощады. Ринату не тронуть рассказами о заболевших детях. Она не принимает никаких оправданий от служащих, решивших откосить от работы. «Не хочешь трудиться? Катись вон», заявляет Логинова. «Никого насильно не держим». «Не всякий человек выдержит такой прессинг. На моей памяти из агентства «Прикол» ушло немало людей. Но я пока держусь. Если честно, мне здесь очень нравится». До прихода в «Прикол» Я перепробовала несколько профессий. Работала в школе преподавателем русского языка и литературы, у меня высшее филологическое образование. Служила секретарём, потом некоторое время была безработной. Ну а затем судьба послала мне Гри. Ей-богу, он мне достался за все перенесённые муки. На момент нашего знакомства я была вдовой. История жизни Тани Сергеевой подробно рассказана в книге дари Донцовой «Старуха Кристи. Отдыхает». Издательство «Эксмо». Именно Гри и привёл меня в агентство, лозунг которого звучит слегка нахально. «Для нас нет проблем». В приколе занимаются организации нестандартных праздников, в том числе помогают разыгрывать близких и коллег по работе. Например, весной один олигарх пожелал, чтобы его малолетняя дочь побывала в Кении. «Нет, ничего проще», — воскликните вы. И будете правы. Любой туроператор с лёгкостью подберёт гостиницу в Найроби и купит авиабилеты. Но в нашем случае имелась маленькая деталь. Заботливый папаша не желал отпускать дочурку на Чёрный континент. Африку следовало доставить на дом, во двор коттеджа, расположенного в посёлке с милым названием Сапелкино. Конечно же, прикол справился с заданием. Логин его не смутило даже то, что на дворе был март, и погода стояла слякотная. Детка уехала в школу, а когда около шести вечера вернулась, то завизжала от восторга. Грязь и лужи исчезли с участка, словно по мановению волшебной палочки. Двор был засыпан чистым песком, тут и там торчали пальмы. Между ними стаями бегали обезьяны, в подогреваемом бассейне купался бегемот, у парадного входа топтался слон, а в доме роились чернокожие слуги в набедренных повязках. Сколько денег любящий папа заплатил агентству, осталось тайной для простых сотрудников. Лично я полагаю, счёт шёл на миллионы. Не надо думать, что прикол берётся лишь за масштабные мероприятия. Мы с радостью помогаем всем. Вот ещё один пример. Как-то к нам пришёл застенчивый юноша, страстно влюблённый в свою однокурсницу. Красавица не обращала ни малейшего внимания на тихого парня. И тот, отчаявшись обратился к профессионалам. «Помогите, придумайте что-нибудь!» И тут же Ромео робко добавил. «Но у меня всего лишь 300 долларов. Наверное, этого не хватит». Надо отдать должное Ренате. С владельцем нефтяной скважины, способным отвалить огромные деньги, и с нищим студентом, Она всегда разговаривает с одинаковым уважением. Большой доход складывается из малых денег. Любит повторять хозяйка агентства. Пятикурснику она заявила. «Вы озвучили бюджет, завтра получите наше предложение». Спустя 10 дней на красотку, беспечно шагавшую вечером по пустынной улице, напал маньяк. Здоровенный бугай скрутил несчастную. И когда она уже собиралась расстаться с жизнью, откуда ни возьмись, появился наш юноша. В два счета отважный Ромео – отбил девчонку у монстра и сдал того ментам, которые очень удачно вырулили за угла на патрульной машине. Парень отвёл насмерть перепуганную девушку домой, а по дороге признался ей в любви, между делом заметив, «Я давно тайно сопровождаю тебя, оберегаю от неприятностей». Ясное дело, история закончилась свадьбой. Рената ловко справилась с задачей, исходя из сметы. Роль маньяка сыграл за 50 баксов студент Института физкультуры, мастер спорта по вольной борьбе. Милиционеров за столь несложную услугу устроил гонорар в 100 долларов. Оставшаяся сумма пошла в доход прикола. В агентстве не так уж много штатных сотрудников. В основном мы привлекаем людей со стороны. Я одна из тех, кому положен приличный оклад и комиссионные Гри давно знаком с Ренатой и породил за свою жёнушку. Мне нравится работать в агентстве. Да и Логинова довольна мною как сотрудницей. Хозяйка поручает мне сложные дела. Конечно, у меня нет актёрского образования, но некий талант к лицедейству я всё же имею, хотя чаще выезжаю на интуиции. Правда, в отличие от гениального Гри, я играю порой фальшиво. Однако люди, как правило, не замечают косяков госпожи Сергеевой. Вот вам ещё один аргумент в пользу толстушек. От полного человека не ждут подвоха. Я вышла на лестницу, заперла дверь, повернулась к лифту и увидела свою соседку, восьмилетнюю Анечку Норман. Глаза девочки припухли, а нос покраснел. «Что случилось?» Вместо «здравствуй» воскликнула я. «У меня завтра день рождения», — пробубнила Аня. «Заранее поздравлять человека — плохая примета», — улыбнулась я. на утром непременно принесу тебе маленький презент. Какие конфеты ты больше любишь? С шоколадной начинкой или марципановой?» «А вот моя бабушка не верит в приметы и уже поздравила меня», — прошептала Аня. «На самом деле всякие там чёрные кошки, 13-е число — несчастливый понедельник — абсолютная ерунда. Живо подхватила я. Не расстраивайся. Бабуля хотела первой сделать тебе приятное. Аня прижала кулачки к груди и несколько не по теме сообщила. «Баба Оля врач». «Тебе повезло», — кивнула я, поддерживая разговор. «Патологоанатом», — легко справившись с трудным словом, продолжала Аня. «Она трупы режет». «Хорошая профессия». Уже менее уверенно сказала я. Бабушка помогает докторам уточнить диагноз. Она рассказывает о своей работе очень часто. «Угу», — промычала я, удивляясь. «Конечно, хорошо, когда взрослые общаются с детьми, держат их в курсе своих проблем. Это сплачивает семью. Но, согласитесь, беседовать со второклассницей о том, что происходит на столе прозектора, как-то слишком». «Баба Оля говорит» перешла на шёпот «Что все мертвецы имеют плохие зубы. Прямо жуть. А ведь у человека всё должно быть красиво, так?» «Ага», — согласилась я. «В принципе, верно?» «Вот бабушка и подарила мне на день рождения деньги», — грустно произнесла Анечка. «Но они целевые». «Какие?» «Целевые», — повторила Аня. «На зубы». «Завтра меня повезут к стоматологу прикус исправлять, кариес лечить. Супер, да? Шикарный подарок». Я заморгала, а девочка продолжила. «Баба Оля сказала, что ей не хочется сгорать со стыда, когда я у патологоанатома окажусь. Залезут ко мне в рот, а там зубы, как у самца бабуина. Тётя Таня, а чего вы в лифт не заходите?» Я отмерла и зашла в кабину. Но с Нематой от изумления так и не справилась. Когда-то Альберт Эйнштейн в сердцах произнёс «Или я сумасшедший, или весь мир сошёл с ума». Ох, как я была сейчас с ним согласна. Кто бы спорил, ребёнку необходимо лечить зубы, но ведь не дарить же поход к дантисту на день рождения. А чего стоит пассаж милой бабули про патолога-анатома, на котором должна очутиться Аня. Кстати, интересно, что там такого неприятного с зубами у самца Бабуина и откуда милейшая Ольга Николаевна знает о проблемах обезьян?